как Монг, человека, которого старался не задевать сам Карл II, хотя он и был королем. Едва утвердившись на престоле, король еще нуждался в покровительстве, и, конечно, рассуждал Д'Артеньян, не откажет этому покровителю в удовольствии сослать Д'Артеньяна, заточить его в Мидлсекскую башню,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 «Освобождаю тебя!» Или сделанной каракулями пометки на пергаменте «Король Карл» было бы совершенно достаточно, чтобы успокоить совесть герцога Олдермеля. Щедрая фантазия бедняги Д'Артаньяна рисовала ему картину верной гибели, если слова эти будут произнесены или написаны. При том же наш предусмотрительный мушкетер...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 Во время своего монолога Д'Артаньян внутренне весь собрался, словно застегнулся на все пуговицы, а ничто так не подстегивало его воображение, как эта готовность к бою, какому бы то ни было. Весьма возбужденный, Д'Артаньян вошел в дом герцога Олдермельского. Его ввели вице-королю с поспешностью, доказывавшей, что его считают своим человеком. Монк сидел в своем рабочем кабинете. «Не сказал Д'Артаньян с простодушным видом, который хитрый гасконец умел принимать в совершенстве. «Я пришел просить у вас совета». Монг, столь же собранный и душевно, поскольку его антагонист был собран мысленно, отвечал. «Говорите, дорогой мой, лицо его казалось еще простодушнее лица Д'Артаньяна. Милорд, прежде всего обещайте мне нисходительность и молчание. Обещаю все, что вам угодно. Но скажите же, в чем дело?» Вот что, милая-то.